Глава тридцать первая. Фотография. Буквы были написаны с силой, перо просто вдавливалось в бумагу, как будто писавший был разъярен до предела. Нет, он скорее был в расстройстве, в умственном расстройстве. И презрение, испытываемое писавшим к ребенку, было настолько недвусмысленным, что Эва просто задохнулась от ужаса. «Как он мог?» – она умолкла на полуслове. Перстень наклонился к ней, положив на стол между ними костлявую мозолистую ладонь. Есть, знаете, люди из тех, что прошли последнюю мировую войну, которые хотели бы всё забыть. Им не нравится помнить, как в те дни ненавидели евреев. И многие из тех, которые вообще-то порицают уничтожение евреев, всё-таки думают, что Гитлер был прав, когда пытался избавить от них Германию. Подобный фанатизм встречается везде, и среди бедных, и среди богатых. Даже некоторые члены королевских семей пожимали руку Гитлеру до того, как началась война. Но, но август у Скрибина был учителем, возразила Ева, и он являлся опекуном тех детей. Как он мог быть фанатиком? Его прошлое должны были хорошенько проверить в Министерстве образования, прежде чем доверить ему опеку. И мнение о евреях «Должны были выявить?» «Как?» — возразил Гейб. «Его вряд ли спрашивали, не имеет ли он претензий к иудеям, не так ли?» «Да если и спросили, он мог просто-напросто солгать». «Ох, Крибин и его сестрица отлично умели играть роль!» «Тут уж не сомневайтесь», — сказал Перси. «Ими восхищались и их уважали, когда они поселились в Холлоубей». Они выглядели как истинные праведники, конечно, немножко замкнутые, немножко неприветливые, но в остальном вполне честные и добрые люди, такие их местные считали. На нашего тогдашнего викария они произвели впечатление. Я уж вам говорил об этом, миссис. Старый преподобный Росс Бриджер верил, что крибины не могут сделать ничего неправильного. И его, конечно, просто сломали слухи, который попал зли после большого наводнения. Эва в ужасе покачала головой. Но издеваться над маленьким мальчиком просто потому, что тот еврей, как этот Крибин вообще рассчитывал выйти сухим из воды? Да ведь всё то, что происходило за этими стенами, держалось в секрете. Кому бы дети могли рассказать? Им не разрешалось встречаться с местными. А если детей и видели, например, когда они утром в воскресенье шли в церковь, ребята всегда вели себя очень сдержанно, никогда ни с кем не разговаривали, но они не могли изменить свой вид, не могли скрыть выражения лиц. Конечно, люди вокруг просто думали, что сироты очень послушные, только и всего, глубже никто не заглядывал. Местным просто не хотелось об этом думать. У них и своих забот хватало. Рука Перси снова упала со стола на колени, старик стиснул кепку, сдерживая внутреннее волнение. Видите ли, Крибин и его сестрица, Магда, сильно запугали детей и строго охраняли. Никто не мог бы догадаться о происходящем, разве что сироты вели себя тише, чем местные дети. Крибин даже приказал мне повесить в саду качели. Они и теперь там висят, чтобы любой, кто проходил мимо, Мог видеть, что дети веселы и играют, но их выпускали из дома только по двое за один раз, понимаете, и лишь по воскресеньям. Моя Нэнси рассказывала, что это была идея Магды выпускать детей в сад. Она знала, в крикли холле творится несправедливость, но поддерживала своего брата. Она ведь тоже его боялась, но её сердце было каменным, и на свой лад она была даже хуже, чем он. потому что родилась женщиной и ей следовало бы проявлять больше сострадания к сиротам. Ну да, она качала их на качелях, только это больше походило на наказание, если никто не проходил мимо. Она их раскачивала очень и очень высоко, так что дети в конце концов сильно пугались. А ма где это нравилось? Да, ей нравилось, когда они кричали и плакали от страха. Эва закрыла журнал наказаний. и положила его на стол. Гей пообнял жену за талию, видя, насколько она взволнована. Так значит, с ними всеми обращались очень плохо, мрачно сказала Ева, но маленькому Стефану доставалось больше, чем другим, просто из-за того, что он принадлежал к другому народу. Персики внул, потом взял фотографию, что всё так же лежала на столе перед ним, и протянул её Эве. Вам стоит только посмотреть на Крейбина и его сестру, и сразу поймёте, насколько дурными они были. Этот снимок сделан перед тем, как Нэнси покинула Крикли-холл, и вы можете видеть, насколько несчастны сироты. Эва неохотно взяла фотографию, ей более чем хватало собственного горя, к чему было видеть ещё и чужие беды. Её рука слегка дрожала, держа потрескавшуюся чёрно-белую фотографию. и женщина почувствовала, как ее сердце начинает биться быстрее. Утро и без того было тяжелым и полным разочарований, а теперь еще и это. Перси поднялся и обошел стол, чтобы встать рядом с Эвой и видеть фотографию. Гейб убрал руку стали и жены, хотя и остался рядом. Он уже видел эту фотографию, но она продолжала притягивать его. Это был отпечаток 8 на 6 дюймов, видимо, сделанной старомодной камерой со стеклянными негативами, негатив того же размера, что и отпечаток. На снимке дети, выстроившиеся в два ряда, те, что повыше, стояли по краям, а в центре первого ряда на стульях сидели двое взрослых. Детей фотографировали на лужайке перед домом, и парадная дверь Крикли Хоула Отчётливо просматривалось за их спинами. Изображение было очень контрастным: тени глубокими, чёрные участки почти непроглядными. Эва внутренне содрогнулась, взглянув на Августу Сакрибина и его сестру Макду. Мужчине, по виду, можно было дать от 40 до 60 лет. Его волосы, пышные на макушке, но почему-то сбритые на висках, были абсолютно белыми, но густые брови тёмными Он сидел на стуле, выпрямившись так, словно аршин проглотил. Худой человек с высокими скулами и впалыми щеками. Большие уши, подчёркнутые отсутствием волос на висках, мрачное лицо. Нос сильно выдавался над узкой прорезью рта. Глубоко сидящие чёрные глаза неподвижно уставились в объектив из-под кустистых бровей. Ни малейших признаков веселья не было в этом напряженном, застывшем лице, ни малейших признаков мягкости, и, возможно, из-за того, что Эва уже знала об этом человеке, ей показалось в его лице не найти следа жалости. Грибин на снимке надел тесный твидовый костюм, но пуговицы пиджака были расстегнуты и полы разошлись, так что виднелась блестящая пряжка широкого кожаного ремня. Плечи Крибина были узкими, а кисти рук, лежавшие на коленях, узловатыми, явно поражёнными артритом. Простой галстук завязан туго, но узел висел ниже края престижного воротника белой в тонкую полоску рубашки. Подбородok над воротником выглядел тяжёлым, квадратным, зато шея, насколько её можно было рассмотреть, казалась тонкой. Рядом с этой тощей, но страшной фигурой Сидела женщина с застывшим лицом, видимо, сестра Криббена, Магда. Между ними просматривалось явное сходство. У обоих черные глубоко сидящие глаза, и оба смотрели в объектив камеры с явным подозрением. У Магды, как и у брата, длинный нос, тяжелый подбородок и тонкие суровые губы. Высокие скулы и неподвижность позы завершали сходство. Матовые чёрные волосы Магды разделял пробор, сделанный посередине. Сами волосы были заведены за уши и, наверное, собраны в узел на затылке. Женщина была одета в длинное чёрное платье, подпоясанное в талии. Его подол спускался как раз до высоких чёрных ботинок со шнуровкой. Эва наконец оторвала взгляд от Августуса Криббина и его сестры, представлявших собой центр композиции. И посмотрела на девушку, на молодую женщину, стоявшую в конце заднего ряда группы. Это та самая учительница, о которой вы мне рассказывали, спросила она Перси, показывая на фотографию. Та самая Нэнси? Да, это Нэнси Линит. Да покойся её душа в мире. Вы думаете, она умерла? Я знаю, что умерла. Ева вссмотрелась в девушку, чьи светлые спутанные локоны окружало милое детское лицо. На плечи Нэнси набросила шаль, концы которой прикрывали её руки, и Ева вспомнила, как Перси говорил, что у учительницы его возлюбленной была сухая рука. Видимо, Нэнси сознательно прикрывала шалью свой недостаток. Глаза учительницы были большими и светлыми, и хотя девушка не улыбалась, В этих глазах не таилось дурных чувств, но и радости в них тоже не наблюдалось. Вообще-то на этой фотографии не улыбался никто. Все дети были похожи на маленьких беспризорников, серьёзно смотревших в объектив. И ни в лицах, ни в позах не было и следа детской живости. Но, погодите-ка, один мальчик выделялся среди остальных. На его длинном лице плуждала не улыбка, А усмешка, открывавшая отсутствие переднего зуба, он стоял в заднем ряду, ближе к середине, и был выше других детей. Его рост был примерно таким же, как у Нэнси Линит. Эва наклонила фотографию, показывая её старому садовнику, и ткнула пальцем в мальчика. А вот это это, Эва пыталась вспомнить имя, которое упоминал Перси. Это маврик из Стаффорд сообщил Перси. Да, он мог позволить себе улыбаться, этот парень. Он единственный, кто выглядит вполне счастливым, заметил Гейп, наклоняясь к фотографии через плечо Эвы. Персик кивнул. Да, только его именно и нет в том журнале наказаний. Он выглядел старше своих лет, да и только его одного Энси не любила. Она говорила: "Этот мальчик настоящая змея и хулиган". С Мавриком обращались не так, как с другими. Не скажу, легко ли ему это доставалось, но по каким-то причинам Крибин и его сестрица благоволили к нему. А где здесь тот еврейский мальчик Стефан? спросила Ева, хотя была уверена, что уже и сама нашла его на снимке. Перси подтвердил её выбор. Да вот он, впереди, самый маленький из всех, стоит перед высокой девочкой. Это с Юзен трейнер. Она все заботилась о малыше, вроде как взяла его под свое крылышко. Видите, она даже руку ему на плечо положила. На Стефане Розенбауме были мешковатые короткие штаны, едва прикрывавшие колени. Мальчик казался очень худеньким, и его куртка, застегнутая на три пуговицы, была по меньшей мере на два размера больше. Густые темные волосы падали на лоб, а глаза... прекрасные, глубокие, исполненные грусти. Он был похож на эльфа. Как у других сирот, его лицо отличалось серьёзностью, но выражение не портило красоты, напомнившей Эве о её потерянном сыне Камероне. И хотя у мальчика на фотографии волосы и глаза были тёмными, а у Камерона светлыми, жёлтые волосы, ярко-голубые глаза, оба выглядели одинаково невинными. и вновь проснувшееся отчаяние ударило в сердце Эвы, и она поспешно вернула фотографию старому садовнику. Повернувшись к Гейбу, Эва прижалась к нему, и Гейб осторожно обнял жену. И тут же сказал, обращаясь к Перси, «Но те двое детей, как его, Маврикий...» «Стаффорд», — напомнил старый садовник. «Верно, Маврикий и Стаффорд. Я что-то не помню, чтобы его имя встречалось там, на кладбище». И «Имени Стефана Розенбаума там вроде бы нет». «Верно, их там нет. Это потому, что как раз их тел так и не нашли. Предполагалось, их унесла в море та река, что бежит под криклихоллом. Нижняя река». Перси мрачно покачал головой. «Они просто исчезли, и все», — добавил он. «Море так и не вернуло их».